Надвигавшееся на нее прозрачное нечто было ветровым стеклом деформированной кабины. Диана попыталась пошевелить головой, и на нее посыпался град осколков. Оторвавшаяся крышка багажника придавила плечи, заблокировав затылок на манер колодок. Сквозь волну боли пробивалась тревожная мысль. «Что-то тут не так!» «Ветровое стекло цело, так откуда осколки?» Первая ее сознательная мысль была о Люсьене. Диана обернулась и окаменела от ужаса. Детское кресло пустовало. Заднее сиденье машины было усеяно стеклом и испачкано кровью. Ливень хлестал в разбитое окно. Обивка с медвежатами успела насквозь промокнуть. Диана нащупала исцарапанные руками очки. Стекла треснули, но она убедилась, что ребенка в машине нет. При столкновении он вылетел через стекло. Диане удалось расстегнуть ремень. Она толкнула плечом дверь, вывалилась из машины и приземлилась в лужу, порвав куртку об острые края ограды. Сознание путалось но она чувствовала запах мокрой травы и горелого масла. Диана поднялась и прихрамывая потащилась к шоссе, в темноту ночи разрезал свет фар. Гудение автомобильных клаксонов слилось в один пронзительный вопль, где она не видела ничего, кроме вытекшего на асфальт бензина. Маслянистые лужи переливались всеми цветами радуги. Она пошатнулась, цепляя взглядом фрагменты ужасной картины. Грузовик развернуло по всей ширине бульвара в форме перевернутой буквы «В». Яркий логотип фирмы красовался на мокром брезенте прицепа, хлопающего под проливным дождем. Водитель выбирался из кабины, обхватив голову окровавленными руками. Не было только Люсиена. Его нигде не было. Диана подошла поближе и внезапно застыла, как вкопанная. Она заметила красную детскую кроссовку, а чуть в стороне разглядела зловещую тень. Люсьена отбросила под прицеп. Он лежал, опутанный вырванными проводами, под самой выхлопной трубой. Теперь Диана ясно различала все детали. Под головкой ее сына растекалась темная лужа тело наполовину завалено железяками. Пушистая курточка насквозь промокла под дождем и пропиталась бензином. Она собрала последние силы и шагнула вперед. «Не ходите туда!» Кто-то удержал ее за руку. «Не ходите! Вам не надо на это смотреть!» Диана понимающе взглянула на незнакомого мужчину. Откуда-то слева донесся голос. «Вы ему уже не поможете, мадам!» Ливень приглушал звуки. Диана не схватывала значение слов. Кто-то сказал... «Я все видел. Черт возьми! Невероятно, что вы совсем не пострадали. Благодарите ремень безопасности!» Как только смысл последней фразы дошел до Дианы, она вырвалась и побежала к своей машине. Кузов все еще не остыл. Заднюю дверь заклинила, но она тянула из последних сил. А, открыв, принялась тщательно обследовать засыпанное стеклом детское кресло. Ремень безопасности лежал рядом с сиденьем. «Диана не пристегнула Люсьена». Он погиб из-за ее небрежности. Жесткий спазм скрутил ее внутренности. Буря, молнии, бездна. Земля начала стремительно приближаться. Диана упала на колени. Она больше ни о чем не думала, ничего не чувствовала. Била себя по лицу сжатыми кулаками, обогряя персни кровью. Глава восьмая. Реанимационный блок состоял из трех, разделенных застекленными перегородками отсеков. Двери других палат тоже выходили в коридор. Диана неподвижно сидела в темноте у хромированной кровати. Она была в халате, шапочке и маске, и чувствовала себя прикованной к этой металлической колыбели, на которой лежала, путанной проводами, подключенный к аппаратам Люсьен. Мальчика интубировали, подключив его к аппарату искусственного дыхания. Вдоль правой руки измеилась трубка капельницы. Как объяснили Диане врачи, электрический счетчик позволял круглые сутки впрыскивать больному точные дозы лекарств. Катетер в левой руке измерял давление, а прищепка на пальце блестела в полумраке, как рубиновая капля, выдавая данные о насыщении кислородом. Диана знала, что одеяло прикрывает электроды, следящие за работой сердца. Не видела она и, благодарение Богу, двух дренажных трубок. Их скрывала повязка на голове. Она перевела взгляд на висевший слева от изголовья монитор. На экране высвечивали зеленые волны и цифры — отражающие физиологическую активность лежащего в коме ребенка. Глядя на них, Диана все время думала о часовне, о месте, где человек может отрешиться от суетности окружающего мира и помолиться среди золота окладов и дыроносец, вдыхая запах ладана и горящих свечей. Мерцающие зеленые линии и цифры были ее свечами, Им она давала обеты, на них надеялась, им возносила молитвы. Она практически не покидала ординаторскую нейрохирургического отделения детской больницы имени Неккера. С момента аварии Диана почти не сомкнула глаз, ничего не ела и не принимала транквилизаторов. Все ее мысли были заняты одним. Она перебирала в памяти каждую минуту каждую деталь того, что случилось после столкновения. Появление первой машины спасателей вырвало ее из бездной отчаяния. Услышав сирену, она перестала молотить себя кулаками и не сводила глаз с фургона, пробиравшегося среди стоявших на шоссе машин. Он был красный, хромированный, с металлическими приспособлениями по бокам, Пожарные в спецодежде покинули фургон, а на осевой показалась машина городской полиции. Полицейские в куртках анилиново-оранжевого цвета перекрыли шоссе, направив поток машин по крайней левой полосе. Только ее не заблокировал грузовой прицеп».